Он обратился на каминную полку, где грудой валялись в книге, стояла чашка с засохшей кофейной гущей, и можно было расписаться пальцем по пыли. Он стоял так, словно в комнате не было ни души. Хозяин наблюдал за ним. «Да», — сказал хозяин, не сводя с него в глаз, — «потянет товарный поезд и...» Но Адам перебил его. «В чем вы пытаетесь меня убедить? Убеждать меня незачем. Я сказал, что берусь за работу». И это все. Он с ярости подглядел нагруженного человека в кресле и повторил: "Все, мои мотивы вас не касаются". Хозяин лениво улыбнулся, сел поудобнее и сказал: "Да, твои мотивы меня не касаются, Док. Но я подумал, что может тебе захочется узнать кое-что о моих. Как никак, мы будем работать вместе. Я буду руководить больницей", ответил Ладом. И добавил кривя губы, если у вас это называется работать вместе. Хозяин громко рассмеялся, потом встал с кресла. Док, сказал он, главное не беспокойся, я позабочусь, чтобы ты не испачкал лапок, я позабочусь, чтобы ты был чистый как стеклышко, я посажу тебя в эту красивую антисептическую и стерильную шести миллионную больницу. И завернул в целлофан, чтобы ни одна рука тебя не коснулась. Он шагнул к Адаму и хлопнул его по плечу. Главное не беспокойся, Док. Я сама себе позабочусь, пообещал Адам и покосился на руку, лежавшую на его плече. Конечно, ты сам, Док, сказал хозяин и убрал руку с его плеча. Затем неожиданно, переменив тон, заговорил деловито и спокойно. Ты, конечно, захочешь ознакомиться со всеми проектами. Они поступят к тебе на утверждение, как только ты проконсультируешься с архитекторами. По этому вопросу с тобой свяжется мистер Тотт из компании Тотт и Уотерс. И можешь набирать себе штат. Теперь это твое хозяйство. Он отвернулся, взял свою шляпу с крышки рояля. Потом повернулся к Адаму и, как бы подводя итог, в последний раз окинул его взглядом. «Ты большой человек, док», — сказал он, — «и не верь, если тебя станут в этом разубеждать». Затем он круто повернулся к двери и вышел, не дав Адаму ответить, если тут было что отвечать. Мы с Рафинадом двинулись за ним. Мы не задержались, чтобы сказать «Спокойной ночи», и поблагодарить за гостеприимство, это казалось излишним. В дверях я все же оглянулся и сказал: «Пока». Но Адам не ответил. На улице у автомобиля хозяин замяшкулся, потом сказал: «Езжайте, я пешком». Он направился к центру мимо облезлого жилища Адамы и маленькой бакалеи, мимо пансиончиков и наспех сколоченных домишек с верандами. Когда я влез в машину на место хозяина, в доме грянула музыка. Окно было открыто, музыка разносилась по всей улице. Адам дорвался до рояля, и тот гремел в ночной тишине, как Ниагарский водопад. Мы тронулись, обогнали хозяина, который шел, опустив голову, и даже не посмотрел на нас. Мы выехали на одну из хороших улиц, где деревья смыкались над головой, листья их казались черными на фоне неба, и бледными, почти белесыми, вокруг фонари. Теперь музыка Адама не достигала наших ушей. Я откинулся на спинку, закрыл глаза, приотдавшись мягким покачиванием и приседанием машины, стал вспоминать, как хозяин и Адам Стэнтон глядели друг на друга из разных углов комнаты. Я никогда не думал, что увижу эту сцену, но она произошла. Я обнаружил истину, выкопал ее из золы, из кладбищенской земли, из груды мусора на помойке и послал этот обрывок истины Адаму Стэнтону. Я не мог перекраивать истину по мерке его представлений. Что ж, придется ему подгонять свои представления к истине. Так полагаем мы, историки. Истина сделает вас свободными. Я ехал и думал об Адаме. и об истине, и о хозяине, о том, в чем, по его мнению, истина, в чем добро, в чем справедливость. И убаюканно Кадиллаком, я спрашивал себя, верит ли он в то, что сказал. Он сказал, ты должен сделать добро и зла, потому что его больше не ищего сделать. Что ж,